князя Никиты Трубецкого, фельдмаршала Бутурлина, генерал адмирала князя Михаила Михайловича Голицына, канцлера Воронцова, который, впрочем, подобно предшественнику своему, Бестужеву, никогда не бывал в Сенате, графов Александра и Петра Шуваловых, князя Щербатова, Костюрина, князя Алексея Дмитриевича Голицына, Жеребцова, князя Адоевского, графа Романа Воронцова, Неплюева, Хитрово и князя Михаила Ивановича Шаховского. Но дело обновления Сената не могло бы иметь важных результатов, если остался прежний генерал-прокурор, сильно одрехлевший фельдмаршал князь Никит Юрьевич Трубецкой. Он был уволен от этой многотрудной должности, И на его место назначен человек, известный своей деятельностью, правдивостью и неподкупностью. Генерал-кригс-комиссар князь Яков Петрович Шаховской. Вместо него должность генерал-кригс-комиссара получил обер-прокурор Сената Глебов, а обер-прокурором назначен граф Иван Григорьевич Чернышов. От описываемого времени до нас дошел любопытный памятник, напоминающий слово Даниила Заточника. Это жалоба сосланного майора Калачева, императрицы Елизавете. «В сенате добрых людей всячески мучты разоряют, сенаторы ворам помогают. Какое в государстве чинится разорение и людям неповинным убийство, воровские сенаторов самовольные власти?» Чего и в республике не делается. Князь Никита Трубецкой, не хранитель, это разоритель наших законов. Его мало написать генерал-вор. Он генерал-фельдмаршал-вор, столб в государстве между воров. И жить было ему хоша бы и не на коле, и не на каменном столбе. Или бы... милостиво в ближней подмосковной вотчине на камчатке. Мы вашего величества верные рабы, в той вотчину по их воровской измене были посланы. А коли б такое воровство было при отце вашего величества, то бы их казни разве бы принесли, они привели, указал бы их жестокими розысками замучить. Бестужего жена, будто бы одна приличилась к воровству тому нельзя остаться будто бы муж ее про то не ведал А коли Хоши не ведал так слово господне надобно исполнить Бог сочетает а человек не разлучает так бы и ему надобно ехать с нею вместе волынского убивства и кровопролития а не экзекуция экзекуции ее назвать грех. Нам за нашей верности подмосковная вотчина Камчатка была пожалована по их изменническим советам, а им надобно в вознаграждение большой первостатейный поместный оклад с придачами, а именно стрелецкие места по зубцам, где древние были стрелецкие места в дачах, о которых дачах ныне спору и челобитие, кроме их наследников, ни от кого не будет. Князь Александр Куракин... по вашей государской милости, в голубой ленте. Сенатор аврааму Лопухину племянник родной. А ему с чего быть верну? Он воровской Лопухинской родни корень. Какая Грюнштейнова вина? За что разоряется? Государственный архив. Не найдено. Как видно, назначению Шаховского в генерал-прокуроры всего более содействовал Иван Иванович Шувалов. По крайней мере, он первый открыл Шаховскому о намерении Елизаветы назначить его на это место. Шаховской, по его словам, отвечал Шувалову, что сие будет к наибольшему его злополучию, и когда Шувалов стал уговаривать его принять назначение, которая показывает такую великую доверенность к нему императрице, то Шаховской прямо сказал ему, что в новом чине он будет иметь себе двоих главных злодеев — графа Петра Ивановича Шувалова, который привык, не разбирая путей, проводить свои планы во что бы то ни стало, и князя Никиту Трубецкого, которого сменят против его желания. Шувалов представлял на это, что Шаховской... во всех нужных случаях найдет защиту у самой императрицы. А что до того моего брата Петра иванович принадлежит, я в том вас уверяю, что он вам препятствием в полезных ваших производствах не будет. Записки князя Шаховского, страница 122 и следующая. Но столкновение между Петром Шуваловым и Шаховским были неминуемы. Шувалов, подобно многим благонамеренным людям, никак не хотел мешать другим благонамеренным людям в их полезных производствах. Никак не думал мешать и новому генерал-прокурору, когда тот будет хлопотать о введении порядка, быстроты и правды в судах, будет соблюдать экономию в государственных расходах, если только он не будет касаться ведомств, управляемых им Шуваловым, не будет на них распространять своего надзора. Новый генерал-прокурор нашел, что из многих присутственных мест не присылают в Сенат ведомостей и рапортов. и оберсекретарь говорит, что от некоторых мест и требовать отчетов нельзя, как, например, из монетной конторы и из экспедиции передела медных денег, состоящих под управлением графа Петра Ивановича Шувалова. Но Шаховской находит, что можно и должно требовать отчетов и из этих мест, и посылает их требовать. Шувалов, оскорбленный, приезжает в Сенат и говорит — Я ни от генерал-прокурора, ни от господ-сенаторов, как от своих благосклонных товарищей, никогда таких требований не ожидал. Если бы по каким-нибудь сомнениям и захотели посмотреть ведомость о наличных деньгах, то можно бы приватно мне сообщить, я бы велел ее вам показать». «Монетная контора», — говорит Шаховской. наравне со всеми другими коллегиями и канцеляриями, находится в послушании Сенату, и потому я по обязанности своей потребовал и от нее отчета. Шувалов переменился в лице. — Так это вы, сударь, приказали, — сказал он. — Я, сударь, — отвечал Шаховской. Такие же столкновения и в конференции, куда Шаховской также поступил членом. Иван Иванович Шувалов должен был вступиться. «Учтиво, ласково», — говорил он Шаховскому, — «брат мой Петр Иванович со слезами жалуется, что вы его гоните». Шаховской просит назначить день для объяснений с графом Петром Ивановичем в присутствии Ивана Ивановича, который должен решить, кто прав, кто виноват. Иван Иванович соглашается... И в назначенный день оба соперника приезжают к нему и садятся друг против друга.